Отпустили ее старики, Дали кузовок да пирожка кусок. Вот и побежали девочки Со снегурочкой под ручки, А как в лес пришли, Да ягоды, Так все про всё позабыли, Разбежались по сторонам, Ягодки берут да аукаются, В лесу друг дружки голоса подают. Ягод понабрали,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 Приняли в милость, на старое место приставили, Стеречь двор заставили.